Сложена из сосновых бревен. Такие большие, и массивные. Кажется, что ее ничего не может разрушить. Надеюсь, мне не придется быть свидетелем таких проверок на прочность. А пока что она меня устраивает. Высокая, надежная. И вполне может помочь защитникам отстоять мою деревню в случае нападения. Кстати, моя деревня чем-то похожая на меня. У нее тоже нет имени».